Процесс Гейера. Удары судьбы сыпались на меня и в новом году. Процесс о возмещении убытков, который в течение многих лет вели мои друзья-кредиторы против Гейера, был проигран и во второй инстанции, высший земельный суд Гамбурга, отклонил апелляцию за давностью лет. Непостижимо. Экспертное заключение, которое мои кредиторы до подачи жалобы попросили разработать специалистов, явно не учитывало опасности истечения срока давности. Сумма неправильных платежей, проведенной Гейером, оказалась огромной, и преступную небрежность, обремененной долгами фирмы, оказалось невозможно исправить на основании договора об общих условиях поставок. Трагично, но приговор из-за ошибочного экспертного заключения кодека все-таки был приведен в исполнение. Уловки адвоката Гейера бросались в глаза. Он не только напрополу использовал политические мотивы, которые ничего общего не имели с делом, но и циничным образом дискредитировал меня как личность, а также мою работу. Рассказ об огромном вреде, причиненном мне Гейером, сопровождался пренебрежительными высказываниями типа Речь же идет только о фильме с голыми «Нуба». Тем не менее, я попросила своих кредиторов отказаться от подачи кассационной жалобы. Высокая стоимость процесса, которую мне предстояло оплатить наполовину, требующая времени и усилий обработка бесконечных бумаг, всем этим совсем не хотела заниматься. На процессе внезапно исчезнувший киноролик, просто необходимый для нового слушания дела, больше не фигурировал. Но самое главное, материал фильма «Ануба» в результате процесса заблокировали бы на долгие годы.